Былина. Основанный Стефаном городок Усть-Вым, лет 70 жил сам по себе. Основными игроками на карте Руси были тогда Москва и Новгород. И Москва первая вспомнила о далеком северном городке Стефана. Под боком у князя Московского Василия Темного притулилось независимое княжество Верия. И эту занозу сепаратизма надо было выдернуть. Но князь Василий не захотел лить кровь, а предложил Вериинскому князю Ермолаю поменяться по-братски. Ермолай передает Верью Москве, а взамен получает городок Усть-Вым. Предложение, от которого невозможно отказаться. В 1451 году князь Ермолай повез свой стол и двор на далекую холодную Вычегду. Изусть Усть-Выме он вскоре разведал земли на реке Колве и основал там городок Чердынь. Вагулы не дали князю насладиться властью. Набег, приступ, пожар — князь убит. Но у Ермолая остались два сына. Младший занял место отца, а старший, Михаил, поехал в Чердынь, где и учредил свое княжество. Оно стало называться Перми Великой. а родительская вотчина, на Вычигде, Пермью Старой. Пермь Великая совершила ошибку, потому что еще не до конца поняла правила жизни на Урале. Ресурсом неплодородного княжества была пушнина. На нее меняли и хлеб, и железо, но одного ресурса мало. Чтобы сохранить ресурс, нужно купить милость государя, а Чердень не пожелала тратиться для Москвы. Тогда Москва решила покончить с самостоятельностью Перми Великой. В 1472 году огромное московское войско сошло с платов на берег Камы, в Бондюге. Пермяки укрылись за пятью частоколами горной крепости Искер. Но московиты прорубились сквозь частоколы. На Урал власно наступила государева нога. Князь Михаил принес присягу великому князю Ивану Третьему, и только так сберег чердень. Век Перми Великой был недолог, как жизнь героя. Чердень отучала Новгород Зарица на чужое и отбивала у шкуйников, отражала набеги вагулов и дерзко отвечала им походами за Урал. Бревенчатый чердынский Кремль был неприступен, словно вкопанный танк. В рос в скалу богатырь полют. в схватке с врагами упал убитым князь Михаил. За вход на Урал Русь щедро платила кровью чердани. Здесь до сих пор не застроен прибрежный луг, на котором, загоняя в колву, епископ Иона крестил Пермяков. Здесь, на Троицком холме, над рекой не оплыл вал Кремля». И Кремль тоже стоит, но видимый как Китиш, только в отражении. Очерк шатровых башен повторяют острые вершины Ельников. А между Троицким холмом Чердани и Троицким холмом Тобольска лежит русский Урал от Полюда до Ермака. Пермь Великая оказалась последним удельным княжеством Руси, а чердань, его столица, первым русским городом Урала. Это важный канал идентичности, поэтому перм великая и стала былиной, каких на Урале больше не сложилось.